Владимир Ильич Ленин. 26 мая 1922 года председателя Совета Народных комиссаров Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, председателя Совета Труда и Обороны РСФСР, члена политического бюро Центрального комитета Российской Коммунистической Партии Большевиков, а проще говоря Ульянова Ленина, поразил тяжелейший инсульт. Поразил поздно вечером, прямо в кабинете, за рабочим столом. Вождь мирового пролетариата вдруг резко встал из-за стола, опрокинув стул. Секунду постоял и рухнул во весь рост на пол. Бросившаяся к нему секретарь Лидия Фотиева обнаружила, что Владимир Ильич потерял сознание, глаза его закатились, дыхание прерывистое и слабое. Срочно вызванный к вождю врач Василий Васильевич Крамер констатировал острый инсульт и приступил к экстренному лечению. Дух Владимира Ильича, повиснув в воздухе под потолком его кремлевского кабинета, с удивлением наблюдал суету вокруг его лежащего навзнич на полу тела. Кроме работавшего с телом врача сбежались охранники, работники секретариата, прибежал нарком воендел Троцкий. «Что же это? Душа моя от тела отделилась?» – подумал вождь. «Неужели попы не врали? И загробная жизнь существует». Всю жизнь с юности Владимир Ульянов был закоренелым материалистом, и все религии считал сказками для слабых духом индивидов. Вдруг его подхватило и понесло через какой-то молочно-белый, как бы освещенный изнутри густой туман. и вынесла в какое-то помещение, в котором он опознал научную лабораторию, заставленную всевозможными, но явно научными приборами. За широким столом с каким-то аппаратом обнаружился сидящий внушительного вида седой мужчина в белом халате. А себя Ленин обнаружил в метре от пола напротив стола. «Это что же это за место такое? На рай не похоже, на ад тоже. Значит, чистилище? А вы, выходит, Господь? — обратился к мужчине, никогда не терявший самообладание, Владимир Ильич. — Ну что вы, Владимир Ильич, мы же с вами материалисты. Вы, а точнее ваше сознание, находитесь в научно-исследовательском институте реально-пространственно-темпоральных переходов Российской Академии Наук, а я руководитель проекта, действительный академик, доктор психофизических наук, профессор Чесноков. Сейчас у нас 19 сентября 2339 года. Вас в вашем времени только что поразил тяжелый инсульт. Врачи борются за вашу жизнь. Честно скажу вам, что вернуть к жизни они вас сумеют. Но значительная часть вашего мозга будет поражена внутренними кровоизлияниями. В более-менее ясное сознание вы придете лишь через два месяца. Но остроту мышления ваш мозг утратит. В весьма ограниченных размерах вы сможете вернуться к работе только через полгода. Но затем вас еще несколько раз поразят инсульты, и 21 января 1924 года вы умрете. Наша наука научилась создавать каналы сквозь время и через эти каналы получать и передавать информацию. Вся имевшаяся непосредственно перед инсультом в вашем мозгу информация – «Была считана нами через такой междувременной канал и записана в специальную информационную машину, так что ваше сознание и вся ваша память теперь содержится в этой машине, и я с вашим сознанием беседую». «И зачем же вы меня из моего времени вытащили?» – вопросил вождь. «Дело вот в чем, Владимир Ильич. Постараюсь вам все вкратце объяснить». В соответствии с современными научными представлениями существует множество как бы параллельных реальностей, одна из которых является основной, и мы с вами являемся обитателями этой самой основной реальности. К сожалению, перспективы нашей цивилизации на планете Земля не радужные. Наука так и не смогла создать технику для уверенных межпланетных, а тем более для межзвездных путешествий – а запасы полезных ископаемых на планете иссякают. Нефть уже закончилась, газ заканчивается, урана осталось мало. Транспортировка ископаемых с других планет экономически нецелесообразна. Человеческая цивилизация в близком будущем обречена на деградацию. По нашему мнению, задержка с развитием техники для межпланетных сообщений – Вызвано тем, что человечество постоянно тратило свои ресурсы на бессмысленные войны, которые вело на протяжении всей своей истории. Единое общепланетное государство образовалось лишь 32 года назад. С тех пор все ресурсы человечества направляются на решение задачи создания межпланетного двигателя. Однако времени остается слишком мало. Вполне вероятно, что не успеем. И чем тут я вам могу помочь? вопросил Ленин. Дело в том, что от главной реальности могут ответвляться вторичные параллельные реальности, которые мы называем ветвями. Они появляются, если в ходе исторического процесса какие-то значимые события начинают происходить по-другому, не так, как в основной реальности. Мы такие эксперименты уже проводили. Мы планируем изменить историю Земли, Так, чтобы образовалась новая ветвь реальности, в которой единое государство на Земле образуется уже в XIX или в начале XX века, и все ресурсы планеты, правительство этого государства направило бы на решение главной задачи, а не на вредные для развития войны и другие глупости. Более того, наши расчеты показывают, что такое государство проще всего создать на основе Российской империи. Вы же сами всю жизнь мечтали создать мировое коммунистическое государство и начали создавать такое в России. Так что наши цели совпадают с вашими целями. И это будет именно коммунистическое государство? Сразу же вцепился в академика Ленин. К сожалению, вынужден вас разочаровать. Проведенные в нашей истории эксперименты показали, что в чистом виде коммунистическая идеология нежизнеспособна. Более двух десятков государств, принявших в XX веке коммунистическую модель развития, вынуждены были от нее отказаться. Причем истории были поставлены совершенно чистые с научной точки зрения эксперименты. После Второй мировой войны, имевшие место в середине XX века, образовались путем деления единых стран две пары государств – Южная Корея и Северная Корея, Западная Германия и Восточная Германия. Первые две страны из обеих пар выбрали капиталистический путь, а вторые – коммунистический. Стартовые условия в этих парах были совершенно одинаковыми. Один и тот же народ в условиях послевоенной разрухи. Через полвека Южная Корея и Западная Германия стали процветающими богатыми государствами, а Северная Корея и Восточная Германия обнищали – В конце концов, народы этих стран сбросили коммунистическое правительство и объединились со своими капиталистическими половинами. Все коммунистические страны потерпели поражение в экономической конкуренции с капиталистическими, поскольку, как вы совершенно верно писали, они не смогли создать более высокую производительность труда. Хотя, конечно, коммунистические идеи оказали большое влияние и на капиталистические страны. Из-за чего же коммунистические страны потерпели поражение? А вот этого я вам объяснить не берусь. Оказалось, что без конкуренции хозяйствующих субъектов, основанной на частной собственности, развитие государств невозможно. Вы в этой науке несравненно сильнее меня. Но если вы согласитесь принять участие в эксперименте, вам в память будут загружены курсы истории России и всего мира в объеме, изучаемом на историческом факультете Московского университета. Выводы на будущее вы сделаете сами. Вам предстоит на основе коммунистической теории и капиталистической реальности создать новую гибридную идеологию, которая сможет стать привлекательной для всех народов Земли. А если я соглашусь, что будет с моим телом, оставшимся в 1922 году? А там ничего не изменится. Вся информация в вашем мозгу останется. Мы только копию этой информации сняли. Через полгода вы сможете что-то соображать, и через 20 месяцев умрете. Почему вы выбрали именно меня для этого? Это не я выбрал, а мировое правительство на основе рекомендаций Российской Академии Наук, согласованной с ведущими академиями. Учтены ваши гениальные способности по анализу состояния общества, выявлению его глубинных чаяний, выработке привлекательной для основных слоев общества идеологии и выдвижении лозунгов, способных двигать массы людей, ну и ваша выдающаяся способность к политическому маневрированию, исходя из анализа текущей обстановки и ближайших предстоящих задач, при этом подчиняя их движению в конечной стратегической цели. «А в чем суть эксперимента? Мы хотим подселить ваше сознание в мозг императора Николая Первого, причем ваша личность станет доминирующей. Вы сможете пользоваться его навыками и его памятью, но управлять телом без вашего позволения он не сможет. Я, конечно, себя уважаю, но в одиночку повернуть махину империи вряд ли смогу. Боюсь, не по силам мне это будет. А вы окажетесь там не один». С вами туда попадут известные вам товарищи Сталин и Дзержинский, а также известные вам господа Столыпин и Слащев и еще некоторые личности. Всего шесть сознаний выдающихся деятелей. Причем всем этим личностям будет внушено глубочайшее уважение к вам. Правда, они попадут туда из разных времен. Так что команда у вас будет. Кроме того, вы подселитесь к Николаю сразу после подавления восстания декабристов. Помиловав их и внушив им свои идеи, вы получите большую идейспособную команду. Сами сообразите, как их использовать. Кроме того, в вашу память будет загружен университетский курс истории из ветви, которая образовалась после нашего эксперимента с подселением сознания Слащева-Крымского в великого князя Михаила Николаевича в 1856 год. В этой ветви развитие России резко ускорилось, но нужный нам конечный результат достигнут не был. Но помимо руководства командой, ваша наиглавнейшая задача – Синтез на основе коммунистических и капиталистических принципов новой идеологии с большой буквы, способной привлечь все народы мира, независимо от их религии и уровня развития. Как хотите, но это величайшая историческая задача для всех ветвей реальности. Значит, выбор у меня такой. Или остаться недееспособным полутрупом 53-х лет от роду с перспективой вскоре стать полноценным трупом. Или стать молодым и здоровым 29-летним императором российским? Вы замечательно точно сформулировали дилемму. Так оно и есть. Тогда я выбираю вариант с императором. Но как я узнаю других переселенцев? Вся необходимая информация о них самих до конца их жизни и об их реципиентах будет вам загружена. Копировать их сознание мы будем непосредственно перед их смертью, чтобы обеспечить им максимальный жизненный опыт. И еще одно, Владимир Ильич, на случай, если кто-то из подселенцев замыслит вас убить или арестовать, или еще каким-нибудь образом навредить, на него следующей же ночью нападут жестокий инурез и энкопорез, то есть недержание мочи и кала. Так что рекомендую вам держать под своим контролем их личных врачей. Надеюсь, это мне не пригодится, но буду иметь это в виду. Спасибо. Тогда не будем тянуть, приступим. «А что мне делать?» «Ничего, просто расслабьтесь. Стартуем!»